Глава пятая. Десять часов, одна минута. «Можно еще кока-кола, дедуля?» Журден Блан-Мартен кивнул. Он не собирался лишать внуков ни сладкой газировки, ни других вредных вкусностей, особенно в день рождения. Журден сидел на веранде, наблюдал за детьми и пил кофе. В конце концов, все вышло удачно. Стыдно признаться, но он ужасно волновался. И за организацию праздника Адама и Натана близнецов его сына Жафрея, чья жена улетела на две недели на Кубу, и за проведение симпозиума Фронтекса, открывавшегося через три дня во дворце Конгресса в Марселе. Больше тысячи участников 43 страны, главы государств, руководители предприятий. Блан-Мартен осознавал, что бурная деятельность, развернутая вокруг мигрантов, перестала его интересовать. Пора передать бразды правления Жафрею, старшему из трех сыновей, устроиться поудобнее в шезлонге и любоваться закатами над Пор -де Буком, наслаждаться кофе, поданным не секретаршей, и слушать смех детей не по громкой связи. День рождения проходил чудесно, и неудивительно, денег Журден не пожалел. Пять аниматоров развлекали 14 мальчишек одноклассников его внуков по школе Монтессори. Их далеко не бедных родителей. «Впечатлила встреча у бассейна на шестом этаже виллы Ла-Лавера с видом на залив Дефос от Пор Сен-Луи-Дюрон до границ Камарго и пляжей у мыса Дюкаро. Приходите с пустыми руками, было написано в приглашении. Без подарков. Возьмите только плавки». Фонтаны-газировки, пирамиды-конфет, дождь-конфетти. Оргия для самых маленьких. Из правого кармана Журдена зазвучала адажа для струнных барбера. Рингтон его телефона. Он не стал отвечать. Позже. Его восхищала фантазия аниматоров. Один изображал Питера Пэна, худенькая девушка, фею дин динь другая — индианку, а малышню нарядили пиратами. В центре бассейна колыхался надувной остров. Его поддерживали десять пластиковых крокодилов. Дети наперегонки гребли на матрасах между безобидными рептилиями, чтобы выбраться на остров, и собрать как можно больше золотых шоколадных монет. Все визжали от восторга. Журден на секунду отвлекся от малолетних мореплавателей, чтобы полюбоваться панорамным видом. Строго на юге тянулись вверх башни неблагополучной городской зоны Экдус, квартала его детства. Под ним, метрах в ста от домов, простирался порт Ренессанс, где стояли его яхта и кайон и маленький изящный моребор жены Жафрея несколько сотен метров и два ни в чем не похожих мира, изолированных мира. Журден потратил полвека, чтобы перебраться из одного в другой. Он сделал состояние менее чем в километре от дома, где родился, что было предметом его гордости. Журден прошел все эшелоны без исключения и теперь имел право свысока смотреть на здание, чья тень подавляла его детство. Так выпущенный на свободу арестант покупает жилье рядом с тюрьмой, чтобы полнее насладиться свободой. — Я возьму Кока-Колу, дедушка. — Бери сколько хочешь, мой дорогой. Натан пил четвертый стаканчик. Он стал меньше похож на своего брата-близнеца. Каждый год поправлялся на килограмм, и различать мальчишек стало проще, хотя Жофрей ошибался через раз. Он мотался по миру по делам в Огельзук, возвращался раз в три недели по воскресеньям чтобы поцеловать детей и заняться любовью с Иваной. Эта красавица Словенко интересовалась игрушками сыновей гораздо меньше, чем своей роскошной яхточкой и спорткаром Jaguar F-Type. Рано или поздно она начнет изменять Балвану Жафрею, уверенная, что он тоже ни в чем себе не отказывает в Хилтонах и Софителях планеты. Когда Журден создал в 1975 году свою ассоциацию В мире было не больше 50 миллионов человек, перемещенных из-за поиска работы, войны или нищеты. В 2000-м их число превысило 150 миллионов и продолжало расти по экспоненте. Какое полезное ископаемое, какой вид энергии, какое сокровище могло похвалиться подобным регулярным увеличением стоимости за последние полвека? Журден надеялся, что у его сына, несущего на плечах бремя ответственности за ассоциацию, нет времени на игрище с проститутками. Снова зазвучала у Барбара. Кто-то настойчиво пытался дозвониться. И Журден вышел на террасу, детские вопли начали его раздражать, чтобы ответить. Водный поиск сокровищ отвлек шестилетних монстров всего на двадцать минут. Благовоспитанные мальчики, вскормленные по методикам монте совершенно распоясались и лупили друг друга пенопластовыми саблями, швыряли в воду клубничины тагада, тыкали в мирных крокодилов конфетными вертелами, нанизывали на них шоколадные луидоры. Журден задвинул стекло веранды и прочел высветившееся на экране имя. Петр Велико. «Что этот... Блан-Мартен? Он самый... Велико. «Знаю, вы не любите звонков на личный номер, но... но...» Журден смотрел вдаль, на мыс полуострова, вдававшийся в море до конца мола напротив форта Бук, прикрывающего рейд. «У нас труп. Вам не понравится. Высокопоставленное лицо из вашей ассоциации. Франсуа Валиани». Журден тяжело опустился в тиковый шезлонг, и тот едва не перевернулся. Крики чаек и детей смешивались в воздухе. «Дальше... убийство!» «Вали нашли сегодня утром, завязанными глазами, в наручниках, вены перерезаны, в номере «Редкорнер».» Журдан автоматически повернул голову в сторону торгового центра Пор-де-Бука, хотя увидеть его с террасы не мог. Он потратил десятки тысяч евро на лесопосадки, чтобы вид из северной части виллы ограничивался приморскими соснами, растущими по берегам Арльского канала в Буке. «У вас есть версия?» «Лучше». Мне только что принесли запись с внешних камер наблюдения. Петр велико прищурился, чтобы разглядеть рябоватую пиксельную картинку. У дверей Red Corner стояла девушка. Почти все ее лицо скрывал шарф. Она посмотрела в камеру и тут же отвернулась, как будто хотела оставить не след, но лишь намек на него. — Валя входит с девушкой, — сообщил он Блан Мартену. — Она красавица. Журден оглянулся. Проверяя, не притаился ли поблизости капитан Крюк, господин муж или индейский вождь, и отдал приказ: Идентифицируйте ее, найдите и арестуйте. Раз ее поймала камера, это будет нетрудно. Петру пришлось внести поправку. Она была в шафе, очень странном, с совами. Бетонный парапет был больше метра в высоту, но Журден почувствовал, что его тянет в пустоту. Вы уверены? В этом да. Журден обвел взглядом дома Икдус, похожие один на другой, возведенные, как башни средиземноморской белой крепости, недостроенные цитадели, оставшиеся без стен. «Шарф с совами», — повторил про себя Блан-Мартен. «Завязанные глаза, перерезанные вены. Красавица!» У него появилось дурное предчувствие. Она продолжит наносить удары, убивать, проливать кровь, пока не найдет того, кого ищет.